Глава 50. Клиентка Адама, Сьюзен Поттер, тихо плакала, сидя напротив него в кабинете в юридической фирме Николс, Стрэнд и Миллер на парк Авеню. 28 восьми лет, пухленькая, с темно-рыжими волосами и сине-зелеными глазами, она была бы очень привлекательна, если бы черты лица не были искажены страхом и напряжением. «Я просто чувствую, что не смогу снова пройти через это», — сказала она. «Я так благодарна вам, что я не в тюрьме, но мысль, что я могу снова попасть туда, вы не попадете», — сказал ей Адам. Но, Сьюзан, поймите, вы не должны вступать в контакты с семьей Курта. Бросайте трубку, если его родители звонят вам. Их цель — заставить вас сказать что-нибудь, что они смогли бы интерпретировать как угрозу. Я понимаю. Женщина поднялась, чтобы уйти. — У вас отпуск? А вы во второй раз приезжаете из-за моего дела. Надеюсь, вы понимаете, как я ценю это. Когда мы вызволим вас совсем тогда я приму слова благодарности. Адам вышел из-за стола и проводил ее до двери. Сьюзн посмотрела на него. «Каждый день я благодарю Господа за то, что вы ведете мою защиту». Адам увидел в ее глазах благоговение. «Держитесь молодцом, Сьюзан», — сказал он будничным голосом. Его пятидесятилетняя секретарша Роде сидела в приемной. Она последовала за ним в кабинет. «Честное слово, Адам, вы повергаете всех дам к своим ногам. Все ваши клиентки кончают тем, что влюбляются в вас. Перестаньте, рода Юрист похож на психиатра. Большинство клиентов влюбляются в своего врача на какое-то время. Это синдром доверительных отношений. Его слова еще звучали, когда он подумал о Мэнли. У нее очередной приступ, он уверен в этом. Он мог уловить малейшее напряжение в ее голосе, так же ясно. как кто-нибудь с абсолютным музыкальным слухом может определить фальшивую ноту. Это было частью его профессионального мастерства, причиной его успеха как юриста. Но почему она не хочет говорить об этом? Насколько сильным был приступ или приступы? Адам терялся в догадках. Вдовья дорожка. Единственный путь к этому хлипкому насесту ведет по узкой неудобной лестнице. Предположим, что она попытается подняться туда с Ханной, и у нее закружится голова. Предположим, что она уронит ребенка. Адам почувствовал, как у него сжалось горло. Воспоминание о том, как Менли смотрела на Бобби в гробу, преследовало его. Ее рассудок не вынесет потери Ханны. Он знал, что ему придется сделать. Адам неохотно набрал номер телефона психиатра своей жены. Его сердце упало, когда доктор Кауфман сказала. «Ох, Адам, я никак не могла решить, звонить вам или нет. Не знала, что вы в городе. Когда вы возвращаетесь на Кейп?» — Сегодня днем. Тогда я перешлю Мэнли, ее новое лекарство, через вас. — Когда вы разговаривали с Мэнли? — поинтересовался он. — Сегодня. Тон доктора извинился. — Вы не знали об этом? — Адам, почему вы звоните мне? Он рассказал ей о своих опасениях относительно того, что у Мэнли снова начались приступы посттравматического синдрома, о которых она не говорит ему. Доктор молчала. Потом Адам рассказал, что няня видела Мэнли на вдовьей дорожке и что Мэнли отрицала свое нахождение там. — С ней была Ханна? — Нет, ребенок был с няней. После долгой паузы Доктор осторожно сказала. — Адам, я не думаю, что Менли следует оставаться одной с Ханной. По-моему, вам следует привести жену в Нью-Йорк. Мне хочется поместить ее на короткое время в больницу. Лучше подстраховаться. Нам не нужно больше трагедий в вашей семье.